Глава двадцать вторая. Садик. В этом году Аленке исполнилось три года, и ей предстояло первый раз пойти в садик, который, к счастью, находился совсем недалеко. Девочку нужно было постепенно приучать к новому детскому коллективу. Когда первый раз Аня привела Алену в группу и собралась уходить, помахав ей рукой, девочка разрыдалась. Она повисла на Ане и на весь садик завопила. Мама, не уходи, я одна не останусь. Похоже, наплачемся мы с ней, сказала воспитательница. Да нет, она хорошая девочка, и воспитанная, попыталась оправдаться Аня. Она будет хорошо себя вести. По правде сказать, сама она сильно в этом сомневалась и опасалась, как бы Алёна-терминатор не разрушила всё, что только можно разрушить. Подумав немного, она решила не предупреждать воспитательницу об Аленкиных наклонностях. Иначе первый день в садике мог оказаться и последним. Но, придя забирать дочку, узнала, что Алена разбила тарелку. Воспитательница пожаловалась. «Как-то так получилось. Аленка покушала, как и все дети, а потом вдруг ни с того ни с сего бросила тарелку в стену». Анна решила промолчать, что дома такие явления происходят частенько. "Я не могу понять мотивы её поступка", сердито сказала воспитательница Валентина Максимовна. "Да нет никаких мотивов, просто не привыкла ещё к детям", попыталась успокоить её Анна. Аня весь август приводила дочку на несколько часов, чтобы маленькая Алёнка не боялась оставаться одна без мамы. Но потом оказалось, что переживала Аня зря. Другие дети тоже не отличались ангельским поведением. Через неделю произошёл неприятный инцидент. Мальчик Вова укусил Алёну за плечо. Оказывается, садик это вовсе не безмятежный рай для детей. Папа, увидев Алёнкино укушенное плечо, тут же побежал разбираться в детское учреждение. Он пошёл сразу в кабинет директора. Больше его Алёну не кусал. В конце концов Алёна привыкла к садику и с удовольствием рассказывала родителям о том, как провела день. Её словарный запас быстро пополнялся. Сегодня она рассказывала родителям о детсадовском друге Андрее. Андрей так бежал-бежал, а потом раз и упал. Я так угорала! Что ты делала? спросили хором родители. Угорала. Ну что вы, не понимаете, что ли? Такие непонятливые. Конечно, куда нам до детей вашим в вашем садике, понимающе сказал папа. Только у вас там все понятливые, а мы уже старые люди, где уж нам? Ой, ну не колопайте мне мозги, мама и папа, устала, сказала Алёнка.